Глава четвертая Пока не в меру старательный Плинта шастал в поисках своих якобы редких и очень полезных травок по склону высокого холма, троица друзей устроилась на самой его вершине. Вроде как и местность обозревают, контролируют, высматривая любые подозрительные шевеления вокруг, и в то же время лежат на солнышке, греются, пока неугомонный хиляк от травинки к травинке, от листика к листику ползает и домашку за них выполняет. В общем, красота, а не жизнь. Сунаю, правда, вскоре надоело просто так на одном месте валяться. И он принялся активно ерзать, то и дело меняя позы и явно замышляя куда-нибудь улизнуть. Вот ведь не лежится ему спокойно. Брал бы столько пример, что как упал, так и не шевелится с тех пор. Не иначе заснул. Точно, вон и похрапывать уже начал. И ведь не просто так, а с таким затейливым присвистыванием. Того и гляди, все местные печуги на эти трели слетятся, дабы полюбопытствовать, что тут за новый сосед Свистун поселился. Пришлось даже в бок здоровяка ткнуть, чтоб если и не проснулся, то хоть храпеть громко перестал. Помогло, правда, не очень надолго. Прут уже хотел было еще раз приложить торку по ребрам кулаком, но тут Плинта подоспел. На четвереньках заполз, усердно пыхтя на вершину холма, и доложил «Все, готово!» Он продемонстрировал свой заплечный мешок, оказавшийся на удивление не таким уж и полным. Максимум на треть в нем травы всего было. Хватит на четыре разных набора. Тут вот смотрите, и мокша от кровотечения, и палань для плохих ран, лупавка откручения живота, даже успокой трава есть, вот это с желтенькими цветочками. И корни для взбодрения сил. Можно смело домой отправляться. «Отлично!» – кивнул пруд. «Только ты потом мне тот набор отдай, в котором Дельвис есть». «Дельвис?» У Плинта брови на лоб скакнули, а Торг от его возгласа даже проснулся. «Вот и сказанул, ты бы еще курукуш затребовал!» «А что не так?» — насупился пруд. «Не нашел, что ли? Так порыска еще, поищи хорошенько, время пока есть». «Что не так?» — возмущенно переспросил Хиляк. «Да ты хоть знаешь, что это за цветок?» «Нет, конечно», — пожал плечами пруд. «Для этого у нас ты есть». «Ясно. А где он растет, знаешь?» «Да здесь где-нибудь поди, не у моря же, иначе Ланка и не попросила бы его найти». «Ланка?» — повернулся к ним Сунай. «А она-то тут каким боком?» «Да наткнулся на нее перед самым уходом!» — досадливо отмахнулся пруд. Пристало, понимаешь, еле отвертелся. Пришлось пообещать Дельвис ей принести». «Еле отвертелся!» — улыбка у Суная какой-то неприятной показалась. «То есть ты выболтал девчонке, куда мы отправились?» Она не расскажет никому». Заверил приятеля пруд и сам понял, что слова его совсем неубедительно прозвучали. «Надеюсь». «Посмеялась над тобой твоя ланка». Плинта аккуратно заворачивал всю собранную траву в какую-то чистую трепицу. «Она не моя!» — рассердился пруд. «И что значит «посмеялась»?» «Так ведь не растет в холмах Дельвис. Его в горах искать нужно, на высоте немалой. Да еще и неизвестно, а тыща шли. Редкий цветок». «Вот это она тебе подложила, болотного хрюна!» Зевнув, высказался Торг. Оказывается, он проснулся и тоже слушал. «И найти цветок не найдешь, и в становище без него явишься. Прослывешь хвастливым пустобрехом». «И еще от старшаков получишь», — покивал Сунай, — «если твоя ланка все-таки им нажалуется». «Да не моя она!» — возмутил Сопрут. «Чего вы все?» «А нечего было языком трепать!» — Сунай сплюнул на землю и недовольно скривился. «И за тебя еще и нам перепадет, мало не покажется!» «Твоя или не твоя?» Торг перевернулся с живота на спину и потянулся снова зевнув. «Эй, какая разница? Что делать-то будешь?» «Не знаю». «И действительно, создатель ведает, что тут можно поделать. Вот уж засада так засада. Вот это задала зеленоволосая задачку. Но становище без цветка я возвращаться очень не хочу. Неужто в горы попрешься?» Здоровяк приподнял голову и вопросительно глянул на задумавшегося приятеля. «Будто у меня выбор есть». «Выбор всегда есть». Плинта закончил возиться с травой и тоже уставился на прута. «Ты хоть знаешь, как цветки Дельвиса выглядят?» «Понятия не имею». «Даже не удивлен». Пожал плечами будущий шаман. «Запоминай. Относится о них сложноцветным, растут мелкими кустиками. Листья внизу ворсистые и темные, а сверху как будто лунной пыльцой присыпаны и блестят. Белые острые лепестки, словно ночная звезда в небе, издалека видать». А в центре цветка еще и мелкие желтые комочки. «Вот ты красиво сейчас расписал, замохрышка!» Хмыкнув, выдал Сунай. «Прямо как сказитель какой!» «Только унылой бринчалки в руках не хватает, и слова ты не растягиваешь. Одного не пойму, к чему весь этот рассказ? Не полезет же он в горы на самом деле. Плохо ты знаешь своего друга». Плинта, похоже, ни капли не сомневался в том, что говорит. «Он скорее в горах сгинет, чем перед всем племенем опозорится». У прута чуть челюсть не отвисла. Ого, какое мнение он о себе, оказывается, заработал. Вот это сейчас удружил ему задохлик-природовед. Не по-детски удружил. Если до этого прут и подумывал как-нибудь обосновать свое нежелание в горы тащиться, ну, хоть бы необходимостью проводить друзей до становища, то теперь ему без цветка дорога домой точно заказана. После таких слов любые его отговорки даже друзья не поймут, засмеют. И все из-за ланки. Хотя она-то тут причем. Сам языком, как копалкой, намахал, наворотил. Самому теперь все это и разгребать. — Вы возвращать, я пойду, — вздохнул он, размышляя, чтобы такое потом дома в оправдание придумать. — Сунай, может, скажешь моим, что я торка заночевать остался? А ты торк подтвердишь потом с утра? — Я всякое не смогу утром подтвердить, — усмехнулся здоровяк. — Чего так? — покосился на него Сунай. Но пруд почему-то уже знал ответ друга. И от этого где-то между лопаток у него словно заскребся кто-то, а в глазах предательски защипало. «А я тоже в горы пойду. Не отпускать же его одного!» Торг произнес это так невозмутимо, словно всего лишь на речку собрался с приятелем искупаться. «Да ладно!» — Сунай не мог в такое поверить. «Вы серьезно? Да вас же предки прибьют потом!» «Не прибьют!» Голосу прута с чего-то вдруг осип, ему пришлось прокашляться, прежде чем он смог продолжить. «Выкрутимся как-нибудь!» «А если серых встретите?» — не унимался Сунай. «Ничего», — отмахнулся Торг. «Смелым сопутствует удача». «А сам ты никак испугался?» «Я?» «Ну да, я же вижу, домой хочешь сбежать». «И хочу», — надулся Сунай. «Вас дома, может, и не тронут, а меня, если не убьют, то точно покалечат». «Я и говорю», — кивнул Торг. «Испугался. Не серых, так отца с братьями». «Да ничего я не испугался, ни тех, ни других. Хочешь, землю съем, что не вру». «Да хоть камень сгрызи, все равно не поверю!» Сунай чуть не взвыл от обиды. «Ладно ты, не лезь к нему!» — вступился за приятеля прут. «Пускай плинта до дома проводит!» «Да, пускай!» — согласился здоровяк. «Только пусть не говорит, что не испугался!» Пруту показалось, что хищно ощерившийся и нервно взъерошенный Сунай стал от этого еще больше похож на дикого лица, только загнанного врагами в ловушку. Вот еще немного и кинется на торка, вгрызаясь там в горло. «Обошлось!» «Строгал с вами!» — зло прорычал Сунай, словно выдавливая из себя каждое слово. «Тоже пойду. Принта, вали домой и не вздумай хоть кому-нибудь ляпнуть, где мы и зачем. И ланки передай, если проболтается, я ее в клочки порву». «Э, ребят, вы чего?» — у Хилика глаза на лоб повылазили. «А кто со мной пойдет? Я один домой не побегу. Что за шуточки такие?» «Какие шутки, изобрела? Сунай, похоже, решил выместить свое раздражение на плинта. «Руки в ноги и галопом становище, чтоб через три удара сердца мы тебя здесь не наблюдали!» «Каким еще галопом?» — взвыл будущий шаман. «Желательно резвым!» — беззлобно уточнил Торг, поворачиваясь к напуганному парню. «Давай не тяни, а то темнеть скоро начнет!» «Ну уж нет!» Плинто так замотал головой, что у Прута возникли сильные опасения по поводу целостности и сохранности тонкой шеи парня после подобных активных упражнений. «Я лучше с вами в горы, чем один домой». «Ну вот и решено», — удовлетворенно кивнул Торг. «Сейчас, не спеша, здесь на ночлег обоснуемся, а с утра пораньше к горам двинем». «Мне кажется», — вздохнул малость под успокоившийся Сунай, «что домой нам потом лучше и вовсе не возвращаться. Всем четверым». Остаток вечера провели в подготовке к сну. Нашли кусты побольше до да погуще, еще и с колючками острыми. Проделали в самую глубину зарослей узкий лаз и чуть ли не до темна таскали клешки охапки сорванной душистой травы. Зеленые от сока растений руки сбегали отмыть к речке. Сами хорошенько выкупались, смывая запах пота. Заодно в волю напились, заполнив голодные животы хотя бы водой. Зная, что все так обернется, могли бы хоть еды с собой из дома захватить. Но ведь нет, никто и предположить подобного не мог. И даже рыбы не наловить, нечем. Разве что голыми руками попытаться или камнем оглушить. Да только все равно костер не развести, чтобы рыбу эту приготовить. Огонь-то они легко смогут раздобыть, но нельзя. Костер хоть в самой низинке его спрячь, серые могут заметить. Или дым издалека унюхать. Говорят, есть у них такие способности, будь они неладные. Уже лучше голодными спать лечь, чем на ночь таких гостей приманивать. Так что в кусты забрались, проход ветками колючими заложили, дозбившись в кучу, все назарылись, надеясь, что аромат трав перебьет их собственный запах. В общем, как смогли, так и спрятались, замаскировались, на случай, если враги сюда ненароком забредут. Заснуть вот только пруд долго не мог. Не давало ему покоя то, в какую передрягу он друзей заманил. Теперь уж как не выкручивайся, наказание от старшаков не миновать. Ладно он сам, но ведь и парни отхватят так, что мало никому не покажется. Да еще и впереди неизвестно, что ребят поджидает. Добежать до гор это ерунда. И по скалам карабкаться, хоть и опасно, конечно, но вполне выполнимо. Тут разве что Плинта может не справиться. Так ему и не обязательно на самые круче лезть. Пусть внизу сидит да проверяет, тот цветок Прут отыскал или нет. А Сунай и могут поохранять, пока он скалы обшаривать будет. Потому как главная опасность – это как раз-таки не сами горы, а возможность столкнуться в них с серыми коротышками. А там, если им настолько не повезет, все будет уже зависеть от того, сколько мерзких уродцев им повстречается. Смогут ли они отбиться от проклятого народца, или придется ноги уносить, лишь бы в живых остаться? Так и лежал пруд, закрыв глаза, переживая за друзей и стараясь поменьше ворочиться, чтобы хотя бы парням спать не мешать. Завтра-то им всем денек не из легких предстоит.